Я сидел в своей комнате за столом и задумчиво выводил блок схемы на листке. На ней я пытался нарисовать структуру будущего института, как я его вижу. Получалось пока так себе. Не был я готов к новой должности, вот и не думал, кто и в каком качестве мне может понадобиться. Но проблема еще была и в подчиненности. Кто должен отчитываться мне напрямую? Кто через моих заместителей или другие должности? Вообще, сколько людей и на какие места мне нужно? Так я и прокуковал до самого вечера, пока не вернулся с завода отец. — Бать, нужна твоя помощь. Пошел я к нему. Он все же целый начальник цеха, к тому же не первый день на этом посту, а вот что и подскажет. Вчера, когда родители только узнали о моем новом значении, отец не выдержал и напился. Поговорить с ним толком не удалось. Даже было непонятно, он обмывает так мое повышение или просто пытается отрешиться от тех потрясений, что произошли со мной всего за пару дней. То меня скатывают вниз всего одной статьей, то повышают веру до уровня чуть ли не политбюро. Короче, для отца это стало серьезным испытанием его нервов, вот и взялся он за испытанные средства их успокоения, хоть и зарекался с этим. «Да и я вчера не садился за работу». Самому нужно было осознать факт своего нового назначения. А вот сейчас в самый раз попросить его о помощи. Уж и не помню, когда в последний раз я его о чем-то просил. Неужели? Вот и отец удивился моему заявлению. «Это что такое случилось, в чем ты разобраться не можешь?» «Вот», — показал я ему свои наброски, — «не знаю, кто мне понадобится в работе и какие отношения между работниками между собой должны быть» подчиненность там, оклад какой им значить, условия для приема. Какими качествами они должны обладать? Ха, -ха а я-то откуда знаю? – удивился батя. Ну, есть же какие-то должности универсальные, которые есть на каждом предприятии. Я вот про секретарей знаю, кадровиков, бухгалтеров. Раз уж мне здание сказали, что выделит уборщиков нужно вписать. Потом одними будет начальником. Вроде еще и должность парторга должна быть, он кому подчиняется, ну и тому подобное. Я их написать-то написал, а вот как они между собой взаимосвязаны, я не очень понимаю. Ты по стольким предприятиям с проверками ездил и не знаешь, какое у них подчинение, не поверил отец. Я на инструкции смотрел, буркнул я, выполняются они или нет, на финансовые отчеты, на выполнение плана. Спрашивал, кто за что отвечает, а ведь иногда люди сразу две, а то и три должности совмещали. И в каких случаях это было оправдано, а в каких так было делать нельзя, я вот не понимал. Да, не понимал. Сейчас мне за это очень стыдно. Конечно, общее понятие, как строится иерархия на заводах, я знаю. Но вот объяснение на пальцах, правильно ли я эту иерархию понимаю, необходимо. Ну, давай, посмотрим. С показательным кряхтением батя уселся рядом со мной и взял в руки первую блок-схему. А что эти прямоугольники со стрелочками обозначают? Тут же дал ему объяснение. Толково и наглядно хмыкнул он. Только вот тебе первая ошибка. Порторг напрямую директору не подчиняется. Как и директор не подчиняется напрямую Порторгу. Это как? А вот так. Порторг отвечает за политическую обстановку на заводе. Проводит разъяснительные беседы о курсе партии, за моральным обликом рабочих. Присматривает за выполнением предприятием пятилетнего плана. Если ему что-то не нравится, он уже докладывает в горком или райком. Тут от принадлежности завода зависит. Но обычно хватает и одного предупреждения от порторга, что он обратится в горком, чтобы директор не стал упираться. Дальше. Кадровик и бухгалтер тоже не всегда напрямую директору подчиняются. У директора завода обычно есть два помощника и заместителя. Технический директор и заместитель по работе с персоналом. Вот к ведомству последнего они и относятся. Однако, если предприятие небольшое, то могут и напрямую. Идем дальше. Так мы с ним и просидели весь вечер. Когда уже закончили, он встал и с удовольствием потянулся. И впервые я увидел в его глазах не только гордость за меня, но и удовольствие. Просто от того, что мы провели время вместе. — Отдыхай, Сергуня! — хлопнул он меня по плечу. Я посмотрел ему вслед и только мысленно вздохнул. Да уж, сам не заметил, насколько отдалился от него. Зря. Нужно больше времени проводить вместе. Не только по праздникам. Вон он как сразу отозвался на мою просьбу. И как в радость ему было со мной до половины ночи сидеть. Но в черне мы структуру будущего института расписали. Осталось дело за малым. Найти на эти должности персонал. Профессиональных, надежных, к тому же согласных работать под началом все еще студенты. Пустяк, короче. «Где бы только их найти?» Горько усмехнулся я.